Глава 95 уильям Фуильям Пикеринг вел автомобиль по пустынному Лисберг-Хайвею. Было почти два часа ночи. Так поздно он не ездил уже давно. Скрипучий голос Марджори Тенч все еще звучал в ушах давайте встретимся в мемориале рузвельта пикеринг вспомнил когда в последний раз разговаривал с этой женщиной не по телефону а лицом к лицу ощущение неприятных было это два месяца назад в белом доме ттэч сидел напротив него за длинным дубовым столом в окружении членов национального совета безопасности и руководителей основных правительственных структур директора цру администратора наса «Леди и джентльмены!» — заговорил директор ЦРУ, глядя на мисс Тенч. «Я снова обращаюсь к вам, чтобы убедить нынешнюю администрацию противостоять развивающемуся кризису системы безопасности НАСА». Это заявление никого из присутствующих не удивило. Волнение насчет сохранения секретности космическим агентством уже превратилось в общее место разговоров в разведке. За два дня до этого из базы данных НАСА хакеры украли более 300 снимков очень высокого разрешения, сделанных со спутников наблюдения за Землей. Фотографии, недвусмысленно демонстрирующие секретно военную тренировочную базу американских вооруженных сил в Северной Африке, попали на Черный рынок, где их приобрели враждебные разведывательные агенты стран Ближнего Востока. Несмотря на самые благие намерения, усталым голосом продолжал директор ЦРУ, НАСА остается опасным звеном, представляющим постоянную угрозу национальной безопасности страны. Если говорить прямо, то наше космическое агентство просто не оснащено как следует для защиты данных и тех технологий, разработкой которых оно занимается. Мне известно, заметил президент, что действительно имели место случаи неосторожности Случалась и опасная утечка данных. Все это чрезвычайно беспокоит меня. Он посмотрел в сторону администратора НАСА Лоуренса Экстрема, сидевшего молча с каменным лицом. Мы пытаемся найти новые способы укрепить систему безопасности космического агентства. При всем моем уважении к сотрудникам этой организации, возразил директор ЦРУ, Любые меры безопасности окажутся неэффективными до тех пор, пока деятельность НАСА будет оставаться вне защиты службы разведки США. Столь откровенное заявление вызвало у присутствующих заминку. Все понимали, что она означает. Как вы, конечно, знаете, продолжал директор ЦРУ уже более настойчиво, все правительственные структуры Соединенных Штатов, имеющие дело с разведывательной информацией, руководствуются правилами секретности, будь то военной организации ЦРУ, ФБР или НРУ. И это, конечно, касается информации, которую они получают, и тех технологий, которые разрабатывают. Я спрашиваю всех в основу, почему НАСА, агентство, настоящее время производящее наибольшую долю новейшего, самого актуального, аэрокосмического, оптического, авиационного, программного, разведывательного и теле коммуникационного оборудования, которое активно используется и военными, и разведкой, почему это агентство работает вне зоны секретности. Президент тяжело вздохнул. Предложение звучало недвусмысленно. Рекомендовалось преобразовать НАСА, превратить его в составную часть американской военно-разведывательной структуры, хотя в прошлом другие агентства претерпевали подобные трансформации, Харр не отказывался даже рассматривать возможность перевода НАСА в сферу контроля Пентагона, ЦРУ или НРУ, равно, как и любой, милитаризации агентства. Национальный совет по безопасности не мог прийти к единому мнению по этому вопросу. Многие его члены открыто поддерживали разведывательные структуры. На подобных совещаниях Лоуренс экстрем никогда не выглядел довольным, не стало исключением и то, о котором сейчас вспоминал Пикеринг. Администратор НАСА метнул в сторону директора ЦРУ презрительный взгляд. «Не хочу повторяться, сэр, но должен подчеркнуть, что технологии, которыми занимается НАСА, предназначены для невоенного, чисто научного использования. А если у вас разведчиков руки чешутся, развернуть какой-нибудь из наших космических телескопов и понаблюдать за происходящим, скажем, в Китае, то это ваши проблемы. Казалось, директор ЦРУ сейчас закипит. Пикеринг понял его настроение и вступил в дискуссию. Ларри, начал он, пытаясь говорить как можно спокойнее и ровнее. Каждый год НАСА встает на колени перед Конгрессом, умоляя выделить деньги. Вы умудряетесь проводить свои операции с очень малым финансированием и за это платите провалом уже разработанных проектов. Если мы включим Космическое агентство в структуру разведки, то вам уже не придется попрошайничать перед Конгрессом. Вы будете финансироваться из черного бюджета на значительно более высоком уровне. Это преимущество. НАСА получит деньги, необходимые для ваших проектов, а разведка перестанет беспокоиться насчет защищенности космических технологий. Экстрем покачал головой. С подобным положением я не могу согласиться в принципе. НАСА занимается космической наукой. К национальной безопасности мы не имеем ни малейшего отношения. Директор ЦРУ поднялся. Его не остановили. Хотя такого никто никогда не позволял себе, если президент еще сидел. Вы пытаетесь мне доказать, что НАСА не имеет никакого отношения к национальной безопасности. Ради Бога, Ларри, это же синонимы. Единственное, что поддерживает безопасность нашей страны, это ее научная и технологическая мощь. Нравится вам это или нет, НАСА играет все большую и серьезную роль в развитии военных технологий. К сожалению, ваше агентство протекает, словно решеток, чем снова и снова доказывает, что обеспечение секретности вашей информации – первейшая необходимость. В комнате повисло напряженное молчание. Потом, глядя в глаза оппоненту, поднялся администратор Экстрем. «Значит...» Вы предлагаете запереть 20 тысяч ученых НАСА в безвоздушном пространстве военных лабораторий и заставить их работать на вас. Разве не ясно, что наши, новейшие космические телескопы, обязаны своим существованием исключительно стремлению ученых заглянуть как можно дальше и глубже во Вселенную? НАСА осуществляет поразительные прорывы, Лишь по одной причине. Наши сотрудники хотят лучше узнать космос. Они компания мечтателей, с детства привыкших смотреть на звездное небо, спрашивая себя, что же там происходит. Все открытия НАСА вдохновлены страстью к познанию и любопытством, а вовсе не стремлением к военному превосходству. Пикеринг откашлялся и заговорил как можно мягче, желая приглушить разгоревшиеся за столом страсти. «Ларри, я уверен, что директор вовсе не имеет в виду мобилизацию ученых НАСА для строительства космических спутников. На первооткрывательский дух вашего агентства никто не покушается. НАСА будет функционировать в обычном режиме, но при этом получит более значительное финансирование и более надежную систему сохранности данных». пикеринг повернулся к президенту. Безопасность штука совсем не дешевая. А присутствующие, конечно, понимают, что утечка информации из нас и происходит из-за недостаточного финансирования. Агентство вынуждено выполнять свои задачи, экономя на безопасности и вступая в сотрудничество с другими странами, чтобы разделить стоимость проектов. Я предлагаю, чтобы нас оставалось тем же самым мощным научным не военным агентством, каким является и в настоящее время, но имело более обширный бюджет и надежную систему защиты. Некоторые члены Совета Безопасности кивнули, соглашаясь. Президент Харни медленно встал, не отводя взгляда от лица уильма Пикеринга. Ему явно не понравилась решительность, с какой директор НРУ взял инициативу свои руки. Билл. В следующем десятилетии НАСА собирается лететь на Марс. Как отнесется разведывательное сообщество к тому факту, что значительная часть черного бюджета уйдет на проект, не способный принести немедленные выгоды делу национальной безопасности? НАСА сохранит свободу действий и «Неподотчетность разведки! Чушь!» Все словно по команде повернулись к нему. Президент Харни очень редко выражался столь резко. «Если и существует нечто, что я по-настоящему узнал на посту президента», продолжал Харни, «так это немудренное правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Или, выражаясь прямо, кто контролирует доллары, тот и определяет направление деятельности». Поэтому я решительно отказываюсь отдать кошелек НАСА в руки тех, кто не разделяет стремление к целям, для которых создавалось космическое агентство. Я могу себе представить, какой ущерб понесет чистая наука, если военные будут решать, какие именно проекты достойны внимания. Харни обвел взглядом присутствующих, затем подчеркнуто медленно Вновь обратил взгляд к пикерингу. «Билл!» — вздохнул он. «Твое недовольство относительно международных проектов НАСА болезненно, близоруко. Хорошо, что в нашей стране есть хоть кто-то, способный конструктивно сотрудничать и с русскими, и с китайцами. Мир на планете не достичь только военными действиями». Он подкрепляется совместными усилиями тех, кто сотрудничает вопреки разногласиям правительств. Я глубоко убежден, что совместные проекты НАСА дают куда больше для развития национальной безопасности, чем любые спутники-шпионы стоимостью миллиард долларов. Да и надежда на будущее они внушают куда больше. Икеринг почувствовал, как в душе закипает гнев. Какое право имеет политик так с ним разговаривать? Идеализм Харни очень красиво выглядел здесь, в комнате заседаний, но в реальном мире он приводил к смерти людей. Бил! Вступила в разговор Марджери Тенч, словно почувствовав, что директор НРУ готов взорваться. «Мы все прекрасно знаем, что вы потеряли дочь, и понимаем что для вас этот вопрос имеет личное значение. Пикеринг не услышал в ее тоне ничего, кроме снисхождения. Но имейте в виду, продолжала советница, что Белый дом в настоящее время с трудом сдерживает натиск инвесторов, стремящихся открыть космическое пространство частному сектору. Вспомните, НАСА всегда оставалось другом разведчиков даже несмотря на ошибки. Предохранительная полоса по краю дороги вернула мысли Пикинга к настоящему. Скоро его выход на сцену. Уже на подъезде к округу Колумбия он внезапно увидел на краю дороги сбитого машиной мертвого оленя. Странное сомнение, похожее на дурное предчувствие, охватило директора. И все-таки он продолжил путь. У него уже назначена встреча.